Глава двадцатая Я так и не смогла войти в офис Львовского. Боялась? Возможно. Коробка с украшением жгла руки. Пришлось спрятать ее в рюкзак. Мелькнула мысль передать драгоценности в фонд помощи бродячим животным. Или в знакомый питомник. Да куда угодно. Деньги не помешают тем, кто в них нуждался. Но я отринула эти мысли. «Верну отправителю. Пусть знает, что я не продаюсь». Моя бравада и храбрость закончились на расстоянии десяти метров от входа в Леогард. Я просто прошла мимо, кутаясь в легкую ветровку от ветра. На занятие я уже опоздала. Саша считает, что после пар я помчусь к бабушке за суме. И сегодня, как оказалось, я никуда не спешила. Прогулка по центру родного города внесла капельку ясности в мои сумбурные мысли. Я бродила, не глядя, куда иду. В моей жизни появилось двое мужчин. Один из них — умный, храбрый, достойный, смелый, терпеливый. И второй — наглый, беспринципный жестокий. И если с первым я хотела дружить и общаться, то второго стремилась избегать. а лучше забыть о его существовании. Я так хотела. Но мое тело всячески напоминало мне о том, что несколько часов назад жадные мужские губы оставляли на моей коже ожоги. Даже сейчас мне казалось, что чувствую терпкий и дерзкий аромат парфюма львовского. Эта мысль заставила насторожиться, и я подняла голову, осмотрелась. Я стояла перед входом в небольшой ресторанчик. Никогда не была здесь. Но, кажется, замерзла настолько, что собиралась забыть о режиме экономии и потратить стипендию на дорогой обед. «Далеко собралась», — раздался вкрадчивый, до да жути знакомый глубокий голос. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки. «Ну что он сделает мне здесь, на виду у прохожих?» Не затащит ведь в темную подворотню, чтобы жестоко избить и изнасиловать. Я надеялась, что он не станет так поступать. Широкая ладонь перехватила мое запястье прежде, чем я умудрилась умчаться от своего персонального кошмара. Дернул за руку, повернув к себе. Я буквально впечаталась в широкую грудь, затянутую дорогой тканью пиджака и наглаженной до хруста рубашки. «Отпусти!» – потребовала я. Не знаю, каким чудом мне это удалось, но я выпуталась из цепких сильных рук. Нырнула ладонью в расстегнутый рюкзак и вынула пресловутую коробку. — Я не продаюсь, Львовский! — процедила я, бросая открытый вызов. Коробку швырнула в грудь Львовскому. И пока мужчина осмысливал, что именно прилетела в его августейшую персону, я дала дёру с места. — Мне повезло. Машина такси стояла в паре метров крыльца. Двери были дружелюбно распахнуты, будто водитель ждал именно меня. Я, не разбираясь, запрыгнула в машину. Щелкнула кнопкой блокировки дверей и взмолилась. «Пожалуйста, езжайте скорее!» Оказалось, что в машине уже был пассажир. Водитель бросил вопросительный взгляд на молодого человека, а я выглянула в окно. Роман уже приблизился к машине. Его рука легла на стекло, привлекая внимание. Требовательный хлопок в повелительном жесте. Львовский приказывал выйти. А я сильнее вжалась в пассажирское кресло. «Боже, что я творю? Зачем я примчалась? Могла бы почтой прислать обратно эту идиотскую коробку. Но нет же, потянула меня на подвиг. Бессмысленный и бесполезный». «Да, давайте уже поедем». Согласился пассажир, вежливо и приветливо улыбаясь мне. «Вам куда, девушка?» «Подальше от этого места», – торопливо произнесла я. Мне до жути хотелось скинуть средний палец и показать его львовскому, но потом решила, что не стоит злить его еще больше. «Ваш парень? Поссорились?» – предположил незнакомец. Его телефон разразился знакомой популярной мелодией. но молодой человек сбросил вызов и вновь взглянул на меня. «Нет, что вы, просто знакомый придурок», — улыбнулась я. «Простите за грубость». Я смутилась. «Кажется, Львовский слишком негативно влияет на меня своим вмешательством в мою жизнь». «Ну что вы, такой красавица, как вы, позволительно иногда выразиться от всей души», — рассмеялся молодой человек. А потом вдруг предложил. «Знаете, я сто лет не был в этом городе. Знакомых почти не осталось. Возможно, вы не откажете и проведете со мной пару часов. Разумеется, если у вас есть время и возможность. Обещаю не быть придурком, как ваш знакомый». Молодой человек улыбался открыто, доброжелательно и настолько располагал к себе, что мне показалось заманчивым хотя бы пару часов не думать о Саше, Львовском, Дарье и прочих проблемах. Хорошо. Согласилась я. Незнакомец протянул руку. Открытая ладонь с длинными пальцами. Становилось понятно, что физический труд не знаком этому мужчине. Эти руки принадлежали музыканту. «Меня звать Прохор», — представился улыбчивый незнакомец. «Мария», — выдала я и пожала протянутую ладонь. «Мария?» «Странное имя для такой яркой девушки», — задумчиво протянул Прохор. «Вы правы», — рассмеялась я. «При рождении мама назвала меня иначе, а в свидетельство записали Машей». «И как же звать вас на самом деле, Маша?» Прохор был слишком обаятельным, чтобы не улыбаться ему в ответ. Было очень легко общаться с ним, и я поддалась влиянию его улыбки. ратана поделилась я будто раскрывала жуткий секрет о это уже похоже на правду подмигнул прохор редкое имя для наших мест мама считала что я ее единственная драгоценность грустная улыбка скользнула по моему лицу, но я предпочла отогнать прочь печали тоску мне кажется ваша мама права решительно кивнул новый знакомый «Кстати, помню, вон в той кофейне подавали изумительные пироги». «Что вы, там сейчас интернет-клуб для геймеров. Сомневаюсь, что там можно найти что-то съедобное». Рассмеялась я и кивнула на другое здание через дорогу. «А вон там и правда вкусные десерты». «Решено. Отметим знакомство там». Кивнул Прохор и подал знак водителю повернуть в нужную сторону. Оплатив проезд, Прохор захлопнул двери автомобиля. Мне казалось, что лицо нового знакомого я уже видела где-то. Наверное, ошибаюсь. Ведь Прохор говорил, что не был в городе несколько лет. Отбросив ненужные мысли, я вошла в здание кафе. Уютная атмосфера радовала глаз и успокаивала нервы. И я практически позабыла о том, что мою жизнь портит своим присутствием сам Роман Львовский. а Саша ждет, что я перееду в его холостяцкую берлогу. Знакомство с Прохором меня отвлекло даже от мысли о сумраке. И я вспомнила о запланированной поездке к бабушке лишь тогда, когда мы проходили мимо остановки метро. Прохор, мне было очень интересно. Спасибо за приятную прогулку, но мне действительно нужно убегать. Извинилась я. «Печально, Ратти», — улыбнулся молодой человек. «Пообещай, что мы увидимся». Или я никуда тебя не отпущу? — Хорошо, — рассмеялась я, увидев наигранную мольбу в глазах Прохора. — Непременно созвонимся. Я умчалась вниз по лестнице подземного перехода. На пути обернулась и взмахнула рукой. Прохор стоял, смотрел мне вслед и никуда не спешил. Нет, он хоть немного странноват, но весьма приятный. Жаль, что парень живет в другом городе. Мы бы с ним подружились.